Почесывая грудь, смотрел в огонь, потом плюнул и ушел спать. В тихом вечернем воздухе над дачами поплыл синий дымок с острым неприятным запахом. За завтраком на следующий день Марья Фоминишна недовольно ворчала. — Черт лысый! Ножок вчера какой-то падали, дым глаза разъел. Отмел бы к забору, он там и перегниет мусорта ведь земле от него польза.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 и протянула девочке какой-то предмет, похожий на очки. Лист тонкого стекла с ровными круглыми дырками. Через эти очки сразу видно, кто правду говорит, а кто врёт. А это вот маме такие же, чтоб ты её никогда не обманывала. И старуха извлекла из бездонного кармана своего фартука ещё одни очки. — А где вы такие достали, бабушка-ёжечка? — спросила Алёнка. Бабка показала кулаком в сторону соседней дачи. У яида отобрала. — Правда, Марья Фоминична, где вы такие потешные раздобыли? Поднялась чуть свет, а мне все дым вчерашний чудится. Думаю, неужели еще дымится куча проклятой? Пошла разобрать ее. Так около пепла и нашла несколько этих забавинок. И еще один день прошел.